Глава 87. Среда, 15 марта. Домой Росс возвращался уже в час пик, и тащась с черепашьей скоростью по шоссе размышляла встречи. Тенби уделил ему много времени и внимания, произвел самые благоприятные впечатления. Однако журналист не мог отделаться от подозрений. Насколько серьезно относился архиепископ к нему самому его миссии? И насколько был с ним искренен? Что если его просто очень мягко очень интеллигентно отшили. О предупреждении не доверять медиумам исходило ли оно от чистого сердца, или епископ сознательно старался вселить в Росса недоверие к его источникам. Зазвонил телефон. Росс взглянул на номер. Первые цифры 0121, Бирмингемский. «Росхантер слушает», — ответил он. В ответ в динамике зазвучал знакомый женский голос с бирмингемским выговором. Голос престарелой секретарь Шенхолдсперри которая после мрачного вчерашнего происшествия заметно подобрела не начала обходиться с ростом по дружески он оставил ей свой номер и они уже обменялись пары смсок Хантер, это Айлин смиттер здравствуйте арен ответил он как вы са понимаете все мы здесь потрясены но держусь понимаю конечно я подумала что вам будет интересно услышать новости да спасибо только что у нас был инспектор старый за дело убийств принес предварительные результаты вскрытия мистера энх Похоже, у него внезапно отказал кардиостимулятор. А он носил кардиостимулятор? Я не знал. И тут же Росс вспомнил, как Энхелдсперри упоминал, что у него часики тикают с перебоями. Да, уже несколько лет. Собственно говоря, это был уже второй кардиостимулятор. Мистер Энхелдсперри поставил его полтора года назад. Теперь его отправили на экспертизу, чтобы понять. Голос ее дрогнул. Арин схлипнул и швыгал носом. «Понять, что произошло?» «Почему он вдруг сломался?» Рос вдруг похолодел. Ему кое-что вспомнилось, как мимо него пронесся мотоциклист с закрытым лицом. И то странное, что ощутил Рос, оказавшись с ним рядом. Словно что-то потянуло его вперед, толкнуло к мотоциклисту. И медальон со святым Христофором вдруг на мгновение оторвался от груди. Недавно Рос читал в интернете статью о способах незаметно убить человека. Там говорилось, некоторые современные кардиосимуляторы можно взломать и прервать или изменить испускаемые ими электрические импульсы. Для этого подойдет даже просто мощный магнит. Что если такой магнит и привез с собой мотоциклист, таинственный предыдущий клиент Роберт Перри? «Алло? Алло!» – послышался в трубке отдаленный голос. «Мистер Хантер, вы меня слышите?» «Прошу прощения, плохая связь, я за рулем. Детектив сказал, что тут еще?» «Да, они так и не нашли клиента, прибывшего вовсе перед вами». «Мистера дана Терренса Данна». Он не думает, что этот человек как-то связан со смертью мистера Холдсперри. «Детектив сказал, что пока ничего не исключает». «Ох, все это просто ужасно». «Роберт был хорошим человеком», — пройдет с Рос. «Ладно, я позвоню вам, если станет известно что-то еще». «Большое спасибо». Едва он нажал на отбой, как телефон зазвонил снова. «Теперь имиджет». «Где ты, Рос?» Он взглянул на часы в машине. Шесть вечера. На пересечении М двадцать пять и М двадцать три страшные пробки. И сколько тебе еще ехать? От сорока минут до часа. Хорошо, жду. Послушай, я позвонил Гордону электрику. Завтра утром он разберется с камерами. Самое время, фыркнул Эмиджин. В этом весь ты. Послушай, Маяня, она прервала связь.